как маленькие острова рождают большие сомнения вечером почти в темноте подошли к маленькому скалистому острову с крутыми берегами лишенному всякой растительности со смешным и непривычным для русского уха названием хайир сы зада хайир сы зада удивленно повторял василий убирая спущенный стаксель в мешок на носу яхты. Надо же было так сложно назвать эту груду камней. Тоже мне остров. Изнемогающий от усталости и бессонницы Арон, тяжело дыша, укладывал большой парус на гиг. Посмотрел воспаленными глазами на берег, сказал Василию, «Гляди, Васька, ни одной живой души, А может, он необитаемый? Давай, Ароша, останемся здесь навсегда. Я, Робинзон, ты, Пятница. Почему это именно я, Пятница? Обиделся Арон. Ну, ты, Робинзон, я, Пятница. Какая разница? Я не думал, что ты так тщеславен, Арон. У тебя прямо-таки восточная тяга к власти, воскликнул Василий. Но Арон ему не ответил. Он тревожно вглядывался в скалистый берег, до которого было всего метров пятьдесят. «Эй, Васька, тебе не кажется, что нас сносит на камни?» Василий поднял голову, увидел надвигающийся берег. «Точно, мамочка милая!» – прошептал он. «Сейчас нас об этот остров как...» «А хрен ему вгрызло!» – рявкнул Арон. «Держись крепче!» Он молниеносно спрыгнул в кокпит и лихорадочно стал нажимать на приборном щитке кнопку стартера двигателя. Двигатель чихал, кашлял, покряхтывал. Из выхлопной трубы вырывались сизые клубочки дыма, но не заводился. Яхта была совсем близко от гибельных камней, и течение неудержимо влекло опричника К трагической развязке. «Что же ты, Арон?» — панически закричал Василий, мертвой хваткой вцепившись в носовой релинг. «Выручай, родимый!» — шептал Арон двигателю и все нажимал и нажимал на кнопку стартера. «Выручай, дружочек!» В момент, когда яхта... Уже должна была неминуемо шарахнуться оторчащие торчащие из-под воды прибрежные скалы и закончить свое существование на этом свете, двигатель услышал мольбы Арона и взревел средними оборотами. Не веря до конца в привалившее счастье, Арон пару секунд слушал постукивание двигателя, а потом уверенно толкнул рукоятку реверса вперед, довел обороты до максимума и круто переложил штурвал вправо. Медленно, словно нехотя, опричник уходил от гибели. Когда же на Мраморное море и на коварный островок Хаир-Сызада опустилась ночь, яхта уже стояла на якоре в защищенной от ветра Крохотной бухточки, Впечатываясь черным Неподвижным силуэтом в фиолетовое небо Измученные Арон и Василий Лежали по своим койкам В каюте Над головой Василия Теплилась маленькая лампочка Он читал справочник Яхтсмена Боба Бонда И что-то подчеркивал Карандашом «Кончай, Васька!» Сонным голосом проговорил Арон. «Побереги аккумуляторы. Не дай бог опять что-нибудь. И труба». «Сейчас, Арончик, только дочитаю раздел «Выбор якорной стоянки и постановка на якорь». «Так стоим же уже на якоре. Чего читать? Я хочу понять, что мы делали неправильно». Арон открыл глаза, уставился в деревянный потолок каюты, помолчал и негромко сказал, «А мы, Вась, все делаем неправильно». Что-то в интонации Арона заставило Василия насторожиться. «О чем это ты, Арон?» «Да обо всем на свете. А конкретно?» Арон тягостно молчал. Наконец глухо сказал, «Может, мы поторопились, Вася? Может, надо было подождать, посмотреть, чем там у нас кончится?» Может, помочь кому-нибудь? А так ведь все потеряли Страну, город, дом Ривку с Клавкой, Марксена Какого мужика с места сорвали И не уберегли А теперь вокруг все чужое И мы на старости лет как слепые котята Василий разволновался Отложил Боба Бонда, сел на койке Погоди, Арон, ну что уж так «Доберемся до Израиля, продадим эту яхту. Ты слышал, все говорят, что она миллионы стоит. Купим себе большой дом, заведем солидное дело, по всему миру будем путешествовать». Арон молчал, смотрел в потолок. Потом вздохнул и тихо сказал, «Но это будет чужой мир, Вася, чужое дело. И дом, который мы купим, будет всегда чужим. Вот что страшно». «Васенька».